Глава 22. Бойня. Стихия изредка отпускала из смертельных объятий корабли некогда внушительной флотилии. Они пребывали в гавань с той печальной регулярностью, с какой волны в ы н о с я т на берег обломки погибшего в открытом море судна. Четвертым в голландскую гавань вошел корабль толстых. Верный себе промышленник привез несколько пар писцов и выпустил их на разных берегах залива. Уже на следующий день к нам наконец пожаловали местные вожди во главе с Узулахом. Долго же они паузу держали, но п р и х о д ы четвертого корабля стариковские нервы похоже не выдержали. Кто мол их знает этих русских, может быть, они всем народом на остров переселиться задумали. Мы обменялись подарками, попили ч а ю поговорили о том о сем, между делом узнали кое-что о здешней геополитике. По запутанности и запущенности она не уступала европейским делам. Построй алиутов, рассчитай на первый-второй, напяль на одних красные, а на других синие мундиры. Вот тебе и столетняя война. Племя Кавалан-Ин, которому принадлежали наши друзья, занимало несколько островов к западу и большую часть у Налашки. Мы же обосновались на островке под названием у м а к н а к который за ничтожности своей считался ничейным. Меньшую часть у Налашки, как и множество островов к востоку от нее, з а н и м а л о племя Кигикум, с которым у наших гостей порой случались стычки. Само собой, в рассказах стариков соседи изображались как злобные недоумки, посягающие на чужой к а р а в а й а соплеменники выставлялись собранием праведников. Знакомое дело. Вот же у ч и д и л и алеуты, будто им островов мало. Получается, что по у н а л а ш к е проходила сухопутная граница, а нас угораздило попасть в аккуратно нейтральную полосу. С одной стороны, это радовало, пропадала нужда выторговывать у туземцев разрешение на строительство города. С другой стороны, случись вдруг войнушка, мы рисковали попасть под перекрестный огонь. Одно знаю твердо, заявил я соратникам после разговора. Крепость нам понадобится. Через неделю после прихода толстых в г а в а н и встал пятый корабль. Это был Николай, и его мы встречали настороженно. Слишком у ж р е з к о он сорвался с Камчатки, не дожидаясь общего сбора, а затем какого-то бесса проточал р больше месяца на соседнем острове. Естественно, у нас накопилась куча вопросов. Но что Дурнев, что Тарыкин, как и вся остальная команда, ограничивались общими фразами. Выйти с Камчатки раньше других им приказал хозяин, а что тому послужило причиной, не их умодело, и уж тем более не нашего. На унимак они проскочили по ошибке, а там наткнулись на знатный промысел и решили задержаться. Промысел, ворчали мои парни. Значит, пока мы здесь бревны и камни ворочили, они там мешки бобровыми шкурами набивали, а теперь за нашим о с т р о ж к о м зиму переждут, лисы доберут и домой? Люди продолжали строить казармы, укреплять стены, готовить к зимовке корабли, но делали это без прежнего огонька. Какой уж т у т энтузиазм, когда промышленники Трапезникова поглядывали на нас с превосходством, даже с презрением, словно тот, кто пришел сюда первым и потратил время на обустройство базы, лишился добычи по собственной глупости. Чувство несправедливости бесило моих парней. Ропот отчасти направлен был и против меня. Зверобоя все чаще напоминали, что отправились в такую дальние города возводить. Атмосфера на островке менялась к худшему. Колония приросла, но дух доброжелательства, который воцарился поначалу, с приходом конкурентов быстро угас. То и дело слышалась ругань, возникали беспричинные ссоры. Николаевцы вообще вели себя крайне развязно, разговаривали как-то резко, громко, агрессивно. Недовольно брюзжали, обсуждая выбранное для крепости место, задирали к о р я к о в которые, по их мнению, чувствуют себя за моей спиной слишком вольготно, посмеивались, глядя на попытки установить контакт с ц л и у т а м и причем посмеивались каким-то недобрым смехом, будто намекали на нечто сокрытое от нас. Однажды Комков с Аладином отозвали меня в сторону. Тут такое дело, сказал Аладин. Наши парни рассказывали, как эти с Николая хвастались лисими парками. Дескать, удачно взяли. Некоторые и двумя запаслись. Променять предлагали на венцо. Тут ребята на Макара указали, мол, он запасами в е д а е т А Макар и меня позвал. Посмотрели мы на их товар, пощупали. И что? Не понял я. Ты к н и с к а м ч а т к и же они парки эти везли. На Николая почти весь народ по принуждению служит за долги. Это г о л ы й ь б а и собачий хвост в к о р ч м е заложит, все с себя за зиму пропевает, в одних портках к лету остается. Не с Камчатки, согласился я. Они и сами х в а с т а ю т что раздобыли дескать, добавил Комков. И на Командорском острове они вряд ли успели побывать, да и какие там лисы. А если с промысла Миха Сунимака, предположил я. Сунимака это уж точно, ухмыльнулся Алладин. А вот что за промысел там у них вышел, большой вопрос. Послушать их так изверя добыть успели и парки пошить, да еще и не по одной. Но я смекнул, мех то зимний, а нынче его с какого зверя снимешь? С двуногого, догадался я. Так ты думаешь, они там побаловали? Уверен. Прямых улик против конкурентов на руках у нас не было. А если бы и появились, что мы могли им предъявить? Нападение на а л и у д с к о е жило, таковое если и имело место, то на соседнем острове. К договору о совместном промысле подобный эпизод касательства не имел. Мало ли кто и как промышляет в одиночку. Вот если бы они какой-нибудь из наших кораблей пограбили, другое дело. Такое преступление в тайне сохранить сложно. Товарищей обирать даже из отморозков мало кто решится. Правда рано или поздно всплывет, а ф р о н т и р не потерпит измены. Но дикие с точки зрения промышленников мало чем от зверя отличаются. Пиратский рейд Николаевцев мы сумели частично обернуть на пользу себе. С продовольствием у них оказалось т у г о самогоном не пахло вовсе, а потому к о м к о в недурственно потроговал с конкурентами, вытянув из их мешков добрую половину добычи. Пришлось даже пару раз сверху рочно выбраться в империю за припасами. Жаль, что ярмарка уже закрылась и м е х а пришлось сбрасывать п о д е ш е в к е в Иркутске. Зато хлебушек обходился все п о той же смешной цене. Столбик единственного на а л е у т с к и х островах термометра все чаще опускался к нулевой отметке. Вместе с температурой воздуха падала и дисциплина. Зверобой с н и к о л а я раздражали наглостью и нежеланием идти на компромисс. С их точки зрения все выглядело ровно наоборот. Мы являлись узурпаторами, пытающимися установить на ничейных островах собственные порядки. Понять бы только, какова платформа у оппозиции, бурчал я вечерами, пытаясь осмыслить ситуацию. Меня не отпускало предчувствие назревающего конфликта. Ясно, что за интригой стоял Трапезников, но чего он желал добиться? Помешать промыслам, с о ы в а т ь строительство крепости? Зачем, если поход уже состоялся, а Камчатские артели принимают в нем участие? Что тогда? Не позволить нам закрепиться на островах, выиграть время? Но для чего? Пока что все мотивы сводились к обычной алчности, и в этом вопросе у оппозиции прослеживался явный успех. Рассказы конкурентов о богатой добыче, подтвержденные тугими тюками, располили воображение зверобоев. Они дозуда в з а д н и ц е жаждали запустить руки в арктические сокровищницы. Понимая это, я готов был спустить людей с поводка. Однако Николаевские и тут опередили. Наскоросорудив казарму, ко-е как насыпав свой участок вала, зверобои т а р а б ы к и н а засобирались на промысел. Все приготовления они проводили с большим шумом, демонстративно, словно нарочно подразнивая соперников. Уловка сработала. Глядя на Николаевских, достали д р е г а л к и и люди толстых. Промышленниками понемногу овладевала пушная лихорадка. Я обзавелся собственным кабинетом, устроенным из отгороженного досками и мешковиной угла казармы. Мы с Камковым только что закончили складывать о ч а г и собирались уже прожечь его хорошенько, как в кабинет ввалились первые посетители. Внушительная делегация из Аладина, Зотова и Шишкина представляла з в е р о б о е всех трех кораблей, что числились в моей власти. Они что же уйдут на промысел, а мы их припасы и жилье с т е р е ч ь будем? – спросил Аладин, выражая, по-видимому, общее мнение. Но у нас же договор, попытался возразить я. Прям уж, буркнул Аладин. к о т л о в о г о договора мы с Севкой Андреяном не заключали, добавил Шишкин. А значит, пока мы тут занимаемся подготовкой к зиме и строительством укреплений, они соберут с промысла все сливки, распугают зверя, а нам останется выбирать остатки. Вася, позови сюда т а р о б ы к и н ы и толстых, попросил я Аладина. Я позови, всполил тот. Может, помоложе кого найдешь на посылке. Да, Севка своего добился. Психос н а с а ж д а е м ы й его людьми сделал раздражительным даже Аладина. Можно себе представить, что бушуют в душах у остальных. Понятие дисциплины у вольных людей отличалось от армейских канонов. Передовщики, мореходы или хозяева, если они отважились участвовать в вояже, безусловно, стоят во главе предприятия, но слепого подчинения не было и в помине. Ты докажи, что действуешь на общее благо, тогда за тобой пойдут. А не можешь, лучше отойди в сторону. Пай есть у многих, и каждый желает получить с него дивиденды. Ну извини, погорячился, сказал я. Но решать как-то надо. Я сбегаю, вызвался Комков. Пока мы дожидались конкурентов, я демонстративно не разговаривал с компаньонами, присел возле очага и пытался развести огонь варварскими орудиями предков. Ничего не получалось. Искры благополучно слетали на труд, но тот даже не занимался. а л а один в конце концов не выдержал, отобрал огнива и в два счета получил струйку дыма. Может, ты и прав, сказал он, раздувая пламя. А мы все неправы. Но людей не изменишь. Дай только срок, Вася. Дай только срок. Развить мысль не удалось. к о м к о в привел конкурентов. Севка держался нагло, сразу уселся на т о п ч а н и насмешливо обвел взглядом делегатов. Толстых встал в проходе, сохраняя на лице невозмутимость. Он вообще сторонился конфликтов. Не думаю, что разумно бить зверя на этом острове. Я в последний раз попытался остудить пыл зверобоев. Гораздо умнее договориться с а л и у т а м и и жить с ними в мире, чем драться за угодья. Без драки ничего не получишь. Отмахнулся Тарабин. ы к Так ты отговаривать звал? Напрасно. Зачем драться? возразил я. Бобра нам проще выменивать у диких, а лисам и безразлично. Дождемся зимы и начнем понемногу. Тебе есть на что выменивать, вот и выменивай, а мы привыкли брать сами, отрезал Севка. В успех миновой торговли промышленники не верили, да ничего лишнего и не имели, чтобы предлагать на обмен. Железные и медные вещи ценились на фронтире у русских не меньше, чем у туземцев. Все эти аргументы звучали уже не раз и эффекта не имели даже среди соратников. Как я не пытался оттянуть промыслы, как не остерегал от конфликта с местными жителями, зверобои гнули свое. Впереди нас ожидала зима, добывать бобра станет трудно, а одной лесой затраты не окупить. Следующим летом на острова п о т а ё н н ы исходим, выложил я последний козырь. Вот там и доберем мехов и безо всяких свар с л и у т а м и Островов твоих пока что никто не видел, и как там сложится, неизвестно. А здесь промысел верный, ответил т а р а б ы к и н и, решив, что разговор закончен, перевел взгляд на Алладина. Давай, чтобы друг другу не мешать, берег поделим. Мы пойдем от горы к югу, а вы к северу. В разумном на первый взгляд предложении скрывалась очередная издевка. Южный берег куда богаче на зверя, хотя бы потому, что в несколько раз длиннее и изрезан шхерами. Северный берег представлял собой почти сплошную отвесную стену. Там хорошо собирать птичьи яйца и легко свернуть шею. Я вот тебе сейчас рожу поделю, завелся Алладин. Хотите делить, берите себе северную сторону. Мы сюда раньше вашего пришли, нам и выбирать. Но прежде для охраны крепости людей о т р я д и т ь Извольте, добавил я. Верно, поддержал меня Шишкин. Никто ваше барахло сторожить не будет. Толстый кивнул, соглашаясь. Но т а р а б ы к и н уперся. Люди были его уязвимым местом. На Николая пришло всего сорок человек. Если оставить в крепости да на корабле, кому же тогда промышлять? А вы и так хорошо поохотились, пока мы тут острожек строили. з л о р о д н о усмехнулся а л а д и н За чужими спинами отсидеться хотите? Не выйдет. Да много ли здесь надо для охраны? Сопротивлялся Севка. Если начнем л и у т с к и е угодья пустошить, то много понадобится. Мрачно заметил я. Не желаете меня слушать? Значит так, перебил Алладин. От каждой артели отрежаем по десять человек на охрану поселка, а корабли охранять каждому свой. Бобров же будем добывать, где кто найдет без межевания берега, а если две партии на одном месте с о й д у т с я то промышлять к о т л о м Все согласны? Разумно, согласился Зотов. Справедливо, кивнул Шишкин. Толстых просто кивнул. Ну вот такое значит последнее слово. Аллодин уперся взглядом в Севку. А кому не нравится? Валите с острова, никто не держит. Твоя взяла, уступил т а р а б ы к и н Отрежу десяток для о с т р о г а а с остальными завтра же на промысел ухожу. Все? Не дожидаясь ответа, он резко поднялся и вышел. Тон, каким Севка объявил капитуляцию, заставил сомневаться в том, что конфликт исчерпан. Получив разрешение на промысел, парни разом п о в е с е л е л и Земляки ч и ж а с охотского побережья искусство охоты на к а л а н а давно утратили, но те, что уродились на восточном краю Камчатки, толк в промысле знали. Шустро собрав байдару, они уселись в кружок и затянули тоскливую песню. Русские готовились на свой лад: доставали д р е г а л к и проверяли робы, запасались пустыми мешками в таких количествах, словно собирались содрать шкуры со всех к а л а н о в мира. Ритуальную песню им заменяли рассказы о прошлых промыслах. Алла д и н наконец т оказался о в родной стихии. Он собирал людей, делил их на партии, распределял участки, пользуясь м е с т о картой примитивным наброском, назначал ответственных и в конечном итоге сам возглавил один из отрядов. Пока мы собирались, артель конкурентов вернулась с мешками набитыми сырыми шкурами. Люди выбирались из лодки устало брели к о с т р о г у несмотря на изнеможение, их лица п е р е п о л н я л а радость удовлетворение, что в сочетании с перепачканными кровью р о б а м и производило странное и даже жуткое впечатление. Банда живодеров возвращается с тяжелой работы. В крепости з в е р о в о е принялись доставать на показ т о одну то другую шкурку и напомнили мне городских грибников, что хвастается перед приятелями вытащенным из корзины боровиком или рыжиком. Вот рыбаки так себя не ведут, те даже хвастаясь уловом напускают на себя равнодушный вид. Массовый психоз достиг кульминации. Те, кто еще не отведали крови, рычали как цепные псы. Не утерпев, я напросился в отряд Алладина. Зачем напросился, не понял и сам. Взглянуть из любопытства, какой ценой добываются капиталы, просто обогатить жизненный опыт или посчитал честным разделить с подчиненными кровавое ремесло. Мне подобрали грубую робу, сшитую из звериных потрохов, после чего Алладин торжественно вручил собственную дубину, словно комиссар красноармейцу наградной револьвер. Каланы, как правило, не собираются в огромные лежбища, подобно сивучам, котикам или моржам. Они вообще предпочитают выходить на берег только для ночлега, для передышки. Потому и называют зверобой такие места не лежбищами, а привалами. Калан не рискует отдыхать на пляже, выбирает берег крутой, каменистый, где можно укрыться от хищных взглядов. И опытные зверобои высматривали не столько зверя, сколько подходящее для привала место. Еще более опытные коряки осматривали прибрежную воду в поисках зарослей морской капусты. Каланы вовсе не любят капусту, зато ее любят морские ежи, их основная пища. Все смотрели в сторону острова, я же время от времени с опаской оглядывался за спину. Там тяжело дышал тихий океан. Его безбрежное пространство подавляло, горизонт скрывал от непосвященных истинное положение дел, но я-то знал, что на всем этом безбрежье до самых Гавайских островов из воды не т о р ч и т даже крохотные скалы. Шторма не было, но легкую байдару качала волной, и без помощи вёсел несло неспешно вдоль берега слабым западным ветром. При мысли, что он может усилиться, поменять направление и отбить нас от острова, мне становилось жутко. Наша посудинка даже не шитик. Прислонив ладонь к кожаной обивке, можно почувствовать пульсирующий голод безны. д К моему облегчению коряки скоро заметили подходящее морское пастбище. а л а д д и н указав на удобную россыпь камней, согласился с ними. Я попытался вспомнить все, что знал о коланах. В памяти проявилась лишь картинка из с т и л е передачи: зверек, плавающий на спине и вскрывающий с помощью к а м н я морского ежа. Ничего похожего здесь не наблюдалось. Зверя вообще не было видно. Тем не менее Василий решил высаживаться. Двумя верстами дальше зверобои присмотрели подходящую бухточку с узкой полоской лайды, сошли на берег почти не замочив ног, затащили байдару повыше, обезопасив от прилива, разбили временный лагерь. Коряки отправились к присмотренному участку, чтобы вечером проследить за коланом. Если зверь не появится, нам придется искать другое место. Разведчики вернулись около полуночи. Есть колах, доложили они. Много. Народ возбудился, готовый отправиться прямо сейчас. а л а д и н осадил горячие головы. Можно, конечно, промышлять и ночью при свете факелов, рискуя разбить лбы и поломать ноги, но умнее дождаться рассвета. Тогда и зверю уйти будет труднее, и сами целее останемся. Ночь мы провели возле костра. Жевали рыбу, размоченные в кипятке сухари, пили дешевый китайский чай. В предвкушении охоты многих охватила лихорадка. Загадывать грядущий успех примета плохая, но разговор вертелся вокруг прошлых удачных промыслов. к о р я к и на плохом русском рассказывали байки про к а л а н о в о том, как смышленные эти зверьки, если им приходится отдыхать на воде, привязывают себя к водорослям, чтобы во время сна их не унесло течением или ветром. Я спросил про б у л ы ж н и к и и морских ежей. Коряки мотнули головами. Нет, они не замечали подобных повадок. Сами коряки охотятся на кола на с л о д к и Детей природы не с м у щ а ю т лишние дырки в шкуре, ведь дырку легко зашить. Но европейцам нужен товарный вид, и потому утром мы будем бить кола надубинками. Новички вроде меня собирались просидеть всю ночь, но адреналин выгорел раньше. Неожиданно накатила усталость, дрема взяла верх, и к рассвету мы уже крепко спали. Старовояжные во главе с Аладином благоразумно улеглись сразу же после ужина и едва занялся восход принялись поднимать партию без лишних церемоний пинками рывками ударами по плечу в несколько минут мы оказались на ногах и пришли в себя уже пробираясь по камням вдоль берега и сжимая в руках дубинки перед привалом отряд развернулся в редкую цепь отсекая зверя от воды справа от меня встал Аладин слева Яшка оказавшийся как и я впервые на промысле Впереди, тут и там среди камней виднелись м о х н а т ы е комочки нашей добычи. Ну, с Богом, сказал Василий. Зверобои двинулись вперед. к а л а н ы почувствовав неладное, зашевелились. Поздно. СССовскими выражениями на лицах мы атаковали бедных животных. Дрегалки методично опускались на их головы. Такой себе обмолот зерновых или, вернее сказать, меховых. Мне трудно дался первый удар. Из-за волнения или неопытности он получился слабым. Зверек перед ударом зашипел, как рассерженная кошка, а получив по голове дубиной, истошно пискнул, шарахнулся в бок. Его сородичи из задних рядов подняли гвалт, бросились в разные стороны, но в итоге лишь променяли мою дубинку на дубинки моих соседей. Кто-то из животных попытался скрыться среди камней, но большинство, в и д о м о е предательским инстинктом, упорно пробивалось к морю. Следующую жертву я ударил уже в полную силу. Никакого азарта, как во время рыбалки, никакого пресловутого опьянения кровью. Я бил в полную силу только за тем, чтобы избавить от мучений и жертву, и самого себя. Бил всем нутром, содрогаясь от деяния. Крепко же засел во мне гуманизм. Я покосился влево, чтобы проследить за реакцией Яшки. Того полностью захватил азарт. Парень находился в своей эпохе и легко вписался в бойню. В цивилизованном обществе мы привыкли получать мясо в упаковке и редко видим за подмороженным куском смерть животного. Телятина это одно, а теленок совсем иное. всю грязную неприятную работу по убийству и разделке туши мы охотно перекладываем на других, а сами наслаждаемся конечным продуктом. Конечно, всякие там аристократы кичатся убийством на охоте, собирают трофеи, но и им не придёт в голову забить бычка или заколоть свинью собственноручно и повесить на стену с в и н о е рыло. И бойню подобную нынешний аристократ вряд ли станет воспевать, но здесь, на фронтире, люди попроще. Пока я размышлял, люди попроще опередили меня, позволив любоваться слаженной работой артели. Новички вроде меня п р и о т с т а л и Мы тратили больше времени на примерку, на удар, а отдельные гуманисты еще и мешкали, наблюдая за смертью жертвы. Каланы больше других морских зверей напоминали беззащитных домашних животных. Это не сивучи, котики или моржи, которые могут обороняться зубами, клыками, собственным весом в конце концов, против которых с дубинкой не всякий охотник рискнет и выступить. Калан же хотя и обладал приличными зубами, от человека мог только сбежать, но на суше это у него получалось не слишком ловко. Я остановился задолго до конца бойни. Прибить мать с детенышем не поднялась рука. Парочка прорвалась к океану между мной и Яшкой. Тот, возбужденный, прокричал в мой адрес какое-то ругательство и ушел вперед. Ну правильно, он не р а з в р а щ е н супермаркетами, полуфабрикатами и сетевыми ресторанами. Ему легче втянуться в такую работу. Присев на камень, я сделал большой глоток самогона. Мне стало противно вдвойне. К душевным терзаниям нутра добавились терзания физические. Ну что за гадость гонят в восемнадцатом веке? Проворчал я, осматривая поле битвы. На месте б о й н и осталось две дюжины мертвых зверьков. Как тела беженцев на дороге после налета штурмовика, махнатые кучки вытянулись вдоль спасительного пути к морю. Добравшиеся до воды зверьки быстро перемахнули заливчик и устремились в открытый океан. Их головы еще долго мелькали среди пологих волн, словно прощаясь с островом. Калан не лосось, он не станет возвращаться на прежнее место, ведомый инстинктом. Зверь подберет для жизни менее опасное место, а мы останемся без промысла и что хуже, оставим без промысла и а л у т о в Уйти удалось не всем. Один из уцелевших в бойне зверьков нашел иную смерть. Огромное чёрно-белое тело сильно ударило из-под воды. Калан взлетел, размахивая лапками, как потерявший равновесие человек, и рухнул в зубастую пасть. Похоже, к а с а т к а просто забавлялась с нечаянной жертвой или, быть может, натаскивала детеныша. Такая добыча для нее сродни пирожку в меховой рукавице. Волоса много, а калорийности никакой. Я вдруг подумал, что в дикой природе многие хищники научились использовать чужой жир для собственного согрева. Чужой же мех с этой целью догадался использовать только человек. Так что кровавая работа отнюдь не закончилась. Зверь как таковой нас не привлекал. Нам были нужны только колани и шкуры, самый ценный предмет промысла на всем дальнем востоке. Морскими бобрами их прозвали по недоразумению, как и морскими выдрами. По внешнему виду, по эволюционному родству, а главное по ценности меха к а л а н о в правильнее было бы обозвать морскими соболями. Мягкое золото, так кажется, это называется. Процесс снятия шкуры зрелище не для слабонервных. Я и не относил себя к зрителям. Подсел Каладину, а тот охотно принялся учить меня кровавому ремеслу. С помощью ножа и ладони он снимал шкуру удивительно ловко и быстро. Со стороны это казалось занятием столь же легким, как стащить кожуру с банана, правда не столь эстетичным. Тушки еще не остыли, от обнаженного мяса поднимался пар. Я попытался повторить урок. Мне удалось преодолеть отвращение от прикосновения к парному мясу, но техника не давалась. Я чуть было не испортил товар, весь перепачкался кровью, так и не достигнув успеха. Научишься, хмыкнул а л а д и н и в миг доделал работу. Мы ушли, бросив мясо на берегу. Лишь коряки прихватили с собой пару раушек, а перед этим прямо на месте съели то ли печень, то ли еще какой деликатес. Они предлагали отведать блюда и русским, но рискнули н е м н о г и е во всяком случае я не рискнул. Птицы кружили над заливом, присматриваясь к возможной поживе. Теперь берег и впрямь напоминал бойню. Брошенные окровавленные тушки выглядели мерзко и провокационно.